мужской аудитории, — думал Мел, — если удастся уговорить ее участвовать в сериале. — Извини, что меня не было на месте, когда ты звонила. — Ничего страшного. Она улыбнулась кошачьей улыбкой, столь подходившей к ее голосу. Все в ней было гармонично, все прекрасно сочеталось, все было на месте. — С тех пор, как мы виделись за ленчем, я кое-что почитала. «Могу ли я спросить, какой была твоя реакция? Или мне следует быть вежливым и подождать, пока ты мне сама это скажешь?» Однако Сабине пришел в голову лучший вариант. «А почему бы тебе не зайти ко мне? Мы что-нибудь выпьем и поговорим об этом. Как тебе мое предложение?» «Я в восторге! Может, потом съездим поужинать?» Сабина обрадовалась. Ей нравился Мэл Векслер и нравилось появляться с ним на людях. — Если я соглашусь на роль, то возможностей для этого будет, — думала она очень много. — С удовольствием. — Послушай, а ко мне мы можем заехать потом? — Отлично. Я заеду за тобой в восемь. Годится? — Конечно. Тогда до встречи, Мэл. Сердце у Мелвина учащенно билось, когда он положил трубку. Он поехал домой переодеться, предварительно поручив секретарше заказать столик в ресторане «Оранжерея». Ровно в восемь он на своем «Мерседесе шестисотом заехал за Сабиной. За рулем он был сам. Днем у него был водитель. Вечерами же Мел предпочитал отпускать его. Так он чувствовал себя свободнее особенно если проводил вечер с дамой. Ресторан был заполнен, но Мелвин выбрал его сознательно. Здесь собирался весь Голливуд, и как только они вошли в зал, все головы моментально повернулись к ним. Многие из присутствующих узнали Сабину, но еще больше было тех, кто узнал Мела. Он был одним из самых известных в Голливуде людей, и вместе они смотрелись великолепно. Их встретил старший официант, а пока он ходил проверить, полностью ли готов их столик, посетители имели возможность полюбоваться облегающим белым атласным платьем Сабины. Мелвин был уверен, что у нее под платьем ничего нет, Во всяком случае, оно облегало ее, словно вторая кожа, и вызывало у Мела сильнейшее желание коснуться руками дивной фигуры его спутницы. В ушах у Сабины были длинные бриллиантовые серьги, а на ногах — завлекательные белые атласные босоножки на очень высоких каблуках, копна светлых волос. Темный по контрасту с белым платьем загар дополняли все это великолепие, на которое взирал весь зал, пока они пробирались к своему столику. «Ну вот», — тихо произнес Мел, когда они сели. «Теперь ты представляешь, как бы реагировала вся Америка, посмотрев тебя в течение года в Манхэттене». Сабина как-то неопределенно улыбнулась истязая его, играя как кошка с мышью. Ей эта игра ужасно нравилась. Мелвин заказал шампанское, потом сухой мартини, затем последовал отличнейший ужин. Разговаривали они о чем угодно, только не о сериале. Наконец Мел не выдержал. «Ты должна признаться, что я вел себя очень примерно». Я ни разу не спросил твоего мнения о сценарии. Но я больше не могу пребывать в неизвестности. Что ты о нем думаешь? На мгновение Мэл стал похож на маленького мальчика. Сабина наклонилась к нему и улыбнулась, глядя ему в глаза. Он мне очень понравился. Мелвин ждал продолжения, но Сабина ничего не сказала. И все? Он был явно разочарован. «Этот сценарий совершенен. Ты оказался прав. Но...» Мел уже решил, что она откажется от его предложения, и был расстроен. Роль была идеальна для нее. Но Сабина оказалась слишком близорукой и упрямой, чтобы это увидеть. «Что?»